Глава 29. Жертва правосудия. Я вообще не собиралась сегодня засыпать. Твердо решила, что обязательно дождусь Ника. Ведь если он сказал, что придет, значит, совершенно точно так и сделает. До двух часов ночи мы с леди Ирисией сидели в гостиной. Дядя ушел почти сразу после исчезновения Никейла, потому никак поддержать нас не мог. Когда глаза начали слипаться, я отправилась к себе, приняла ванну, переоделась ко сну и решила просто немного полежать. Даже лампу выключать не стала, но, кажется, все равно уснула. А проснулась от легкого шороха, открыла глаза и уставилась на Никейла, сидевшего на краю моей кровати. «Ты пришел», — проговорила сонно. «Я же обещал», — ответил он и нежно коснулся моих волос. «Увы, мне уже нужно идти». Но я поймала его ладони, крепко обхватила пальцами. «Останься», — попросила глядима в глаза. «Не могу», — он грустно вздохнул. «Хоть и очень хочу». Тогда точно оставайся. Кровать большая, мы прекрасно поместимся вместе. Мне категорически не хотелось его отпускать. В душе возникла уверенность, что если он сейчас уйдет, то мы еще очень долго не увидимся». «Пожалуйста», — проговорила тихо. А потом села, обняла его обеими руками и сама потянулась к губам. На поцелуй Ник ответил охотно, будто сам мечтал об этом, но почему-то не решался. Инициатива почти сразу перешла к нему, хотя поначалу он еще старался осторожничать. Я чувствовала, что он сдерживается, и это меня откровенно коробило. Но чем больше мы целовались, тем острее и жарче становились поцелуи. И в какой-то момент я оказалась лежащей на подушке, аник Ник все-таки улегся рядом. рядом — Коварная Мелисса незабудка, — проговорил он, касаясь губами моей шеи. — А не боишься, что я зайду куда дальше, чем раньше? — Не боюсь, — ответила, расстегивая пуговицы на его рубашке. — Правильно, — сказал мне и вдруг отстранился. — Ведь я не сделаю этого. — И почему же? — даже стало немного обидно. — Потому что утром меня арестуют, и неизвестно, когда выпустят. — «Тогда я снова организую твой побег», – заявила решительно. Он глянул строго. «Нет, даже не пытайся», – сказал, нависнув надо мной. «В этот раз все куда проще. Не волнуйся. Если тебя будут допрашивать, говори, что мы всего лишь приятели, и ты ничего о моих делах не знаешь. Можешь рассказать про мои отношения с отчимом, но только если спросят. Запомнила? Я покивала». «Умница моя». Он коснулся губами моих губ в мимолетном поцелуе и снова посмотрел в глаза. «Ты на самом деле мой лучик света. Я до встречи с тобой будто бы вообще все время жил во мраке». «Ник», — я смотрела на него растерянно. «Я вернусь к тебе, обещаю», — проговорил, не отводя взгляда. «Выкручусь, придумаю что-нибудь». И я знала, что так оно и будет, но вдруг поняла, что просто не могу отпустить его и готова на все, чтобы задержать рядом». «Я хочу, чтобы ты остался со мной этой ночью», – проговорила самым серьезным видом. Он вздохнул. «Ладно, полежу с тобой немного». Он привлек меня к себе, а я уложила голову на его плечо. И потом вдруг вспомнила, что где-то там у него была рана, приподнялась, но Ник вернул меня обратно. «Все зажило», – сказал с улыбкой. «Знаешь, приятно, что ты обо мне беспокоишься». «А как же иначе?» – спросила удивленно. «Ты важен для меня, я же...» И замолчала, поймав себя на том, что с губ едва не сорвалось признание. Но вдруг задумалась... А что я на самом деле чувствую к этому парню? Ник вызывает у меня такой спектр сильных эмоций, что сразу и не разберешь. Он меня раздражал, потом удивлял, но всегда вызывал интерес самой первой встречи. Сначала бесил своей холодностью, а потом снился мне в образе когтя. Он целовал меня, точнее, воровал поцелуи, а я млела в его объятиях, забывая обо всем на свете. И вот теперь, когда знаю его тайну, когда между нами больше нет преград, могу сказать точно, что он нужен Он нужен мне. Когда он рядом, мое сердце поет, а душа расцветает. И я совершенно точно хочу быть с ним, принадлежать ему. И хочу, чтобы он принадлежал мне». Никейл потерся носом о мои волосы и обнял крепче. «Не знаю, о чем ты сейчас думаешь, но мне очень тепло от твоих эмоций», — проговорил тихо. а тебе не стало скрывать. Жаль, что я твоих эмоций чувствовать не могу. Остается только гадать». «Сможешь», — он по-доброму усмехнулся. «Мел, я выяснил, что мы с тобой натворили, когда проводили тот ритуал. За некоторыми нюансами таким вот образом у эльфов совершается помолвка. Смешивается кровь, закрепляется плетением связи и запечатывается светлой силой». В их культуре она может длиться десятилетиями. Бывает, что такой ритуал проводят для маленьких детей. А женятся они только лет через двадцать. И все это время невеста считается и частью своего рода, и частью рода жениха. Именно поэтому тебя так легко пропускает моя защита. И твои прыжки ко мне, и от меня – это тоже следствие помолвки. Моя магия сама тебя притягивает, как свою». «Ого!» – выдала я ошарашенно. «Так ты, получается, мой жених?» «Именно так», — он поцеловал меня в висок. «Но ну не переживай, помолвка легко расторжима. Пока мы с тобой не были физически близки, пока ты полностью не стала моей, ее просто разорвать». «А если переспим?» — спросила задумчиво. «Будет сложнее. Для разрыва такой помолвки придется ехать в Эсвард. Только там, в их храмах, ее смогут расторгнуть». «Понятно». Почему-то стало немного грустно. А я неожиданно для себя осознала, что совсем не хочу расторжения. Наоборот, возникла отчетливая мысль закрепить ритуал. «Мэл», – Никел приподнялся на локте. «Вот теперь я тебя не понимаю. Что именно? Твои эмоции?» «А ты спроси прямо», — сказала с вызовом. «Хотя это честно. Я ведь тоже тебя не понимаю. Что ты думаешь об этой ситуации? О помолвке? Ведь в тот момент ее точно не хотели ни ты, ни я. А сейчас?» Он улыбнулся и, нависнув надо мной, ответил. «Сейчас я очень рад, что ты моя невеста. Пусть и лишь по эльфийским традициям», — признался вдруг. «Тогда давай закрепим ритуал», — вырвалось у меня. Никейл довольно улыбнулся, в его глазах я увидела искреннюю радость. Сама потянулась за поцелуем, но он меня остановил. «Если ты этого хочешь, то я тем более», — признался Ник. «Но не сейчас, а когда мои проблемы с законом останутся в прошлом, и это не обсуждается». «Но почему?» — я его не понимала. «Ник, я...» Он поцеловал меня, хотя выглядело это так, будто заткнул поцелуем, а когда я расслабилась и разомлела, снова отстранился и поймал мой взгляд. «Дай мне этот стимул», – проговорил шепотом. «Тогда я буду стараться сделать все возможное, чтобы скорее к тебе вернуться, а у тебя будет время подумать о будущем. Потому что, милиса, после закрепления такой помолвки нас будет ждать только свадьба. Может, через год, может, после окончания тобой академии». Но этот вопрос будет почти решенным. Я ничего не ответила, одолеваемая целым ворохом эмоций, но разобраться в них пока не выходило. Получается, меня вроде бы позвали замуж, но каким-то уж очень странным образом. Да и свою помолвку я представляла иначе, хотя так тоже вполне приемлемо. — Мне пора, — сказал Ник, нехотя сев. «До утра нужно очень многое успеть, пока я только Киара переправил туда, где его не найдут, и обеспечил ему алиби. Теперь нужно позаботиться и о себе». «Может, я могу помочь?» – спросила тоже, садясь. «Ты мне очень поможешь, если продолжишь спокойно учиться в академии и не станешь нарываться на неприятности. Пожалуйста, будь осторожна». Я кивнула, он коснулся моей щеки, склонился ниже и поцеловал в губы. «Люблю тебя», — сказал, прервав поцелуй. Потом поднялся на ноги, улыбнулся мне на прощание и исчез. Я же после его неожиданного признания так обалдела, что просто потеряла дар речи. Любит? Серьезно? Да разве можно признаваться в любви вот так? И только теперь сообразила, что ничего ему не ответила. Да и он сам, кажется, просто сбежал. Неужели боялся, что не услышит ответного признания?» «Ох, Ник!» – проговорила в тишине комнаты. Рухнула на подушку, раскинула руки в стороны и счастливо улыбнулась. «Я тоже тебя люблю!» – проговорила шепотом. «И теперь уж точно не отдам никакому правосудию!» Весь следующий день я провела в доме дяди в компании леди Эрисии. Ник не появлялся, как и сам дядя Деннер. А когда не выдержав, я все же вызвала родственника по Макфону, он сказал, что занят и сбросил вызов. Не появился он и к ужину, так что ели мы тоже вдвоем с его будущей супругой. В итоге я ушла спать, так и не дождавшись новостей. А утром хмурая леди Ирис сообщила, что дядя появился уже под утро. Проспал буквально пару часов и снова ушел. Она пыталась выяснить хоть что-то, но он не ответил. Сказал лишь, чтобы она не волновалась. Воскресенье прошло в таком же пустом ожидании. Отчаявшись узнать хоть что-то от дяди, мы отправили Дворецкого за свежими газетами – В то же время я просматривала новости в сети. И только под вечер там появилась заметка о снятии с должности министра торговли, и сразу следом за ней было опубликовано сообщение о его аресте. «После этой новости мы с мамой Ника вздохнули чуть спокойнее. Если уж король позволил арестовать Югоса Тренсера, значит, поверил лорду Стайру. Значит, Ник все же смог достать нечто, ставшее неоспоримым доказательством вины отчима. И значит, все обязательно будет хорошо». Вот только явившийся поздним вечером дядя совсем не Не выглядел довольным. Он вошел в гостиную, где мы с Леди Ирис коротали вечер и устало опустился в кресло. Я очень хотела сразу закидать его вопросами, но молчала, хотя, наверное, просто боялась узнать ответ, ведь Ник с ним так и не пришел. Видимо, леди Ирисия тоже боялась спрашивать о сыне, потому сначала просто предложила уставшему мужчине сытный ужин. Ему накрыли прямо здесь, за чайным столиком, а ел дядя так, будто уже неделю был на голодном пайке. И только когда закончил с и откинулся на спинку кресла и заговорил. «В общем, — начал он, — Никел добыл настоящий компромат на Тренсера. Твой бывший муж, милая Ирис, оказался торгашом до мозга костей. Он все всегда записывал. Даже то, кому и когда дал взятку, в каком размере и для каких целей. Про перед в этом чудном блокноте тоже была информация, вплоть до имен посредников. Его арестовали, и король подписал разрешение на ментальный допрос». Дядя потянулся к стоящему на столике стакану с красным вином, сделал несколько глотков и снова вернулся к рассказу. «Я вел допрос лично, конечно, при помощи менталисты и в присутствии двух независимых наблюдателей. Тренсер рассказал много интересного, но вам я имею право сообщить только о том, что касается непосредственно вас». «О чем же?» – явно нервничая спросила леди Ирис. Он признал, что вынудил тебя подписать брачный контракт, чтобы присвоить имущество, которое должно было достаться Никейлу. Впереди суды. Ты должна подать заявление о шантаже со стороны Тренсера. Тогда, возможно, у нас получится вернуть то, что этот гад отнял у твоего сына». Она кивнула, перевела на меня растерянный взгляд, и тогда я решилась. «Дядя, где сам Ник? спросила, а голос дрогнул. Потому, как всегда невозмутимый лорд Стайр отвел взгляд, стало ясно – ничего хорошего мы не услышим. «Ник задержан», – наконец ответил дядя. «Он заявил на допросе, что действовал по личной инициативе, но признался, что все добытые в кабинете тренсера документы передал мне, потому что желал, чтобы восторжествовало правосудие. Сейчас он обвиняется в совершении кражи и нанесении вреда имуществу». По сути, ничего серьезного, но адвокаты бывшего министра торговли выдвинули обвинение в том, что дело сфабриковано, а Никею подправил в блокноте часть записи перед тем, как отдать мне. — То есть, — севшим до шепота голосом произнесла леди Ирисия, — его не отпустят. «До суда над Тренсером вряд ли», – вздохнул дядя. «Или, по крайней мере, пока тот самый блокнот не проверит коллеги экспертов. Они же должны изучить и ваш брачный контракт, и завещание Марка. Я уже нанял для Никейла адвоката. Увы, дело осложняется тем, что твой сын наотрез отказался называть имена подельников, то есть сотрудничать со следствием не стал». Стоило представить Ника в камере, и у меня все тело будто сковало льдом, а сердце зашлось в бешеном ритме. — Как долго его там продержат? — спросила дядю. Он посмотрел на меня, и на его лице появилась мягкая улыбка. — Не волнуйся, недолго, максимум месяц. Это, недолго — Это, по-твоему, недолго? — воскликнула я, вскакивая на ноги. — Да он в прошлый раз сутки в камере провел и едва выжил, а тут... «Там каждый знает, что он мой будущий пасынок», — строгим тоном сообщил лорд Стайр. «То есть, навредив ему, наживут врага в моем лице, так что за Ника можешь не переживать». У него и камера комфортная, и относятся там к нему с теплом и уважением. Он, кстати, просил передать вам обеим, чтобы не переживали за него. А тебе, Мэл, сказал, что ты должна учиться и тренироваться, а он, когда вернется, обязательно проверит, насколько выросло твое мастерство как в боевой магии, так и в боевых искусствах. От этих слов мне стало немного спокойнее, и все же не до конца». «Дядя, скажи, что с ней все будет хорошо», — попросила я, глядя в глаза лорду Стайру. «Обещаю тебе, Мелисса», — ответил он. Леди Ирис сидела бледно и почти дрожала. Тогда дядя подсел к ней ближе и крепко обнял. «Денр», — всхлипнула она и вцепилась в его руку. «Ты точно ничего от нас не скрываешь. Нику на самом деле не грозит серьезное наказание». — Не грозит, — он ободряюще улыбнулся. — Я рассказал о нем Гердеру, о том, как этот парень помог нам предотвратить попытку переворота, а наш король умеет быть благодарным. — Ты рассказал ему все? — медленно спросила леди Ирис. — Не все. Упомянул, что парень имел близкое знакомство с пиратами, а потому, когда узнал, что Тренсеру нужно что-то добыть с корабля, начал искать и нашел Алпирит. Дядя погладил ее по спине. «Ирис, парень у тебя крайне находчивый. Он уже согласился официально работать у меня после окончания академии. И мне кажется, мы с ним точно сработаемся». На этом разговор закончился. «Лорд Стайер увел леди Ирис в спальню. Меня тоже отправил спать, ведь завтра понедельник, а занятия в академии никто не отменял». Уже позже, лежа в постели, я с теплом вспоминала позапрошлую ночь, когда Ник был рядом. Надо же, прошло всего два дня, а я уже безумно по нему соскучилась. Кажется, я правда очень его люблю, а еще безумно за него переживаю. Как он там? Удобно ли ему? Кормили ли его? Думает ли он обо мне или у него и без того много тем для размышлений?» И тут меня окутала волной нежности. Она пришла, будто бы откуда-то извне, и я словно на его ощутила объятие Никейла. Сначала решила, что мне показалось, что просто принимаю желаемое за действительное – но потом ощущение повторилось, но дополнилось легкой доброй насмешкой. И тогда я тоже попробовала послать ему волну нежности и любви, и повернувшейся эмоции счастья поняла, что наша связь стала двусторонней. А ведь Ник предупреждал, что так будет, а я тогда просто пропустила его слова мимо ушей. Судя по всему, зря. То и ночью я засыпала с легким сердцем, ведь чувствовала, что мой любимый хоть и находится сейчас не в самом приятном месте, но все равно доволен и спокоен. А самое приятное, что причина его довольства – я.